Глава вторая. Магия голоса. Меня трясло. Чашка, зажатая в руках, ходила ходуном, грозясь расплескать по столу остатки кофе. Вот она, обратная сторона тормознутости. В критических ситуациях я не терялась и почти не пугалась. Зато часа через три до меня доходило и шквал отсроченных эмоций обрушивался скопом на мою бедную голову, норовя взорвать ее к бесовой бабушке. Так было почти всегда, и сегодняшний день не стал исключением. А ведь мне ночью еще выступать в доме желаний, и как я буду это делать в таком состоянии? Хватит, Мари! Мужские руки накрыли мои пальцы, усмирив танцующий фарфор. Все уже в прошлом, слышишь? Голос друга звучал убедительно, но тело от чего то не желало с ним соглашаться. Марк сидел напротив, смотрел на меня и, как мне казалось, чувствовал себя очень виноватым. Ведь я едва не погибла, а его именно в это утро не оказалось рядом. Правда, он быстро приехал, потому что видел мое смертельное падение в прямом эфире. Перехватил нас с Вельским возле гвардерлера, чем и спас меня от общения со следователем, идти к которому не было никакого желания. В конце концов, я знала риски, соглашаясь тестировать киберкрылья. Даже отказ от претензий подписала на случай провала эксперимента. А в том, был ли это несчастный случай или чья-то спланированная диверсия, служба безопасности компании способна разобраться и без вмешательства гвардов. Зачем тогда к ним идти? «Потому что так решил охотник?» «Адово пламя! Я ведь ему даже спасибо не сказала. Сбежала к Марку, едва он подъехал. Еще и нашипела на Северяна за мое испорченное оборудование. Он, конечно, гад и все такое, но сегодня этот гад мне на минуточку жизнь спас. А я, тварь неблагодарная, его не поблагодарила. Стыдно-то как! И зло берет. На себя, на ведьмака, на крылья с парашютом, которые так не кстати отказывают. Еще эта проклятая дрожь никак не уймётся. Что за напасть? Зато видеоролик с моими злоключениями набрал миллион лайков. Хоть какая-то польза от пережитого стресса. Мари, позвал Марк, подавшись вперед так, что мы едва не столкнулись лбами, несмотря на узкую столешницу, разделявшую нас. «Угу». Буркнула я, делая очередной глоток. Наверное, стоило выпить чего-нибудь успокаивающего, но мне жутко хотелось кофе. Не просто кофе, а именно этого, крепкого и сладкого с щепоткой корицы. Я пробовала похожие рецепты в ресторанах и кафе, но только у Василины этот напиток получался божественным. Не зная, в чем именно был ее секрет, она ни с кем не делилась, лишь загадочно улыбалась, поддерживая интригу. Сейчас вот тоже поглядывала на меня с улыбкой, не вмешиваясь в наш разговор. Впрочем, назвать разговором редкие реплики Марка и мои односложные ответы на них было трудно. — Что угу, Мари? — переспросил он с раздражением. — Хватит уже страдать. Пойдем в комнату или в сад. Выскажешься, выплеснешь все. Проверено же, полегчает. — Не могу пока, — с запинкой призналась я, ибо зубы стучали. «Не дозрела». «Тогда дозревай», — вздохнул он, оборачиваясь к Васелине, хлопотавшую плиты. «Ба, налей мне. Без сахара, будь добра». Невысокая стройная женщина со спины легко сошла бы за молодую, если бы не пепельные волосы, собранные в аккуратную ракушку. Она их принципиально не красила, считая, что седина ей идет. Раньше бабушка Марка давала уроки вокала, занимаясь репетиторством но последние два года посвящала все свое время дому и Майе. Вообще-то она вполне могла позволить себе домработницу с обязанностями кухарки. Марк очень неплохо зарабатывал в Ульерн-19, да и я вносила свой скромный вклад в общий финансовый котел. Голос леди М, кстати, поставила мне Василина, потому и была посвящена в тайну моих масок, вернее, одной из них. Зная она про Медузу, Надрала бы нам с Марком уши за безумные выходки эксцентричной блогерши. Ба относилась ко мне, как к родной внучке. Любила меня, беспокоилась о моем будущем. А ведь именно моего отца обвинили в гибели ее дочери и бывшего зятя. Если бы она хоть на секунду в это поверила... Не знаю, что бы тогда было, и знать не хочу. Здесь все и произошло семь лет назад. На этой самой кухне. Я обвела рассеянным взглядом интерьер, где ничто больше не напоминало о той трагедии. Изменилась мебель, цвет стен, занавесок. Даже пол перестелили, чтобы раз и навсегда избавиться от въевшейся в дерево крови. Не знаю, почему Василина не переехала в другой дом. Обычно люди, наоборот, стремились покинуть место гибели близких, чтобы ничего не напоминало о несчастье. Но Ба осталась, будто доказывая всему миру и самой себе, что жизнь продолжается. «Вася, Ба, бабушка!» Я с детства привыкла воспринимать ее так, хотя в свои 65 она выглядела на полтинник, не больше. Всегда ухоженная, элегантная, утонченная, в то же время невероятно сильная, целеустремленная, волевая. На эту женщину хотелось равняться. Она и Арина стали для нас теми стержнями, которые не позволили сломаться, когда мы с Марком лишились матерей. Василина заботилась о нас, поддерживала добрым словом, в то время как Арина обеспечивала безбедную жизнь, оплачивала обучение из денег с моего счета. Это потом уже Марк устроился на работу, чем и избавил бабушку от финансовой зависимости от меня. Хотя какая к бесам зависимость? Мы же семья». «Еще кофейку, Мариш?» — спросила Василина. Ее мягкие интонации привычно обволакивали, успокаивая не хуже лекарств. У Ба был не по годам молодой и очень красивый голос. Даже странно, что она не сделала карьеру певицы, а подалась преподавателем. Однако у каждого свое призвание. Колыбельными, которые Вася пела малышке Майи, мы с Марком заслушивались на пару. Благодаря им я, помнится, и захотела учиться вокалу. Талант у меня был с детства, но именно Василина отшлифовала его, как алмаз, превратив в сверкающий бриллиант. И только открыв в себе второе дыхание и начав петь в полную силу, я узнала, что мои ведьмовские способности напрямую связаны с голосом. Такая вот особенность индигу, о которой я раньше не подозревала. Мама моя была обычным человеком с математическим складом ума. Магии она не обладала от слова совсем. Да ей это и не требовалось. В мире высокоразвитых технологий и магических услуг, которые мог получить любой человек, заплатив специалисту, видеть нити силы, пронизывающие пространство, было необязательно. Жить и процветать отсутствие чародейского дара ничуть не мешало. А с учетом появления индига Еще я ограждала от возможности искажения этого самого дара, которое могло оказаться далеко не безопасным как для носителя, так и для окружающих. Я тому отличный пример. Родилась со слабенькими способностями водницы, доставшимися мне от папы. Он их особо не развивал, ибо развивать там было нечего. Просто очень любил воду, которая его и успокаивала в случае стресса, и вдохновляла, и просто радовала глаз. Пруд в подпространстве был для отца чем-то вроде зарядного устройства. Папа рисовал, глядя на водную гладь, стрелял со мной по мишеням или пил чай на террасе. Чем бы он ни занимался, его родная стихия дарила ему силу, незаметно подпитывая энергией. Так поначалу было и со мной. Пока 12 лет назад мой простенький и, в общем-то, бестолковый дар не начал стремительно меняться, превращаясь в нечто странное. Во-первых, меня признали и остальные стихии тоже. За несколько дней из водницы, неспособной даже круги на воде пустить, я превратилась в индиго, которая помимо воли впитывала энергию не только воды, но и огня, воздуха, земли, всего окружающего мира. Это было бы просто здорово, не окажись все очень и очень печально. Получая силу, я не могла ее тратить, то есть абсолютно. Энергия запиралась во мне, как вода в закрытом пробкой сосуде, и выбить эту проклятую затычку не мог никто. Я чуть не умерла тогда от переизбытка магии в организме, пока целители не выяснили, как уничтожать лишнюю силу без вреда для моего здоровья. Увы, дар Индиго сделал из меня не крутую чародейку с нескончаемым магическим резервом, а испорченную батарейку. И детские мечты о карьере ведьмы пошли прахом, столкнувшись с реальностью. Спасибо, хоть коня не двинуло от превалившего счастья. Зато раз в день или на худой конец в два дня, мне около двух-трех часов приходилось носить браслеты из гелиремина, который уничтожал магическую силу. Гелиремин — минерал, который уничтожает магическую силу. Вообще-то применение этого минерала было у нас под запретом, но мне на него выписали письменное разрешение со всеми необходимыми печатями, водяными знаками и прочими защитными элементами, исключающими подделку. Хранить опасное украшение приходилось как огнестрельное оружие в сейфе. Если передержать браслеты на руках, была большая вероятность отправиться на тот свет от потери сил, причем не только магических. «Потому, наверное, Марк и требовал, чтобы я доставала гильеремин исключительно в его присутствии. Перестраховщик». «Так бы и желание, имея возможности колдовать в полную силу, если бы Василина не поставила мне голос». «Репетируя дома очередное упражнение, я, закрыв глаза, наслаждалась процессом. Пела, забыв обо всем, и окончательно выпав из реальности». Чуть комнату не спалило тогда, внезапно исторгнув волну огня вместе с сильным чистым звуком, идущим, казалось бы, из самых глубин души. Слава лунной матери, мой умный дом среагировал мгновенно, превратив зарождающийся пожар в неприятный, но вполне безопасный потоп. Выплеск был спонтанный, не свойственный для обычных магов. Они питались силой стихий, но не управляли ими если только не применяли специальные заклинания, которые позволяли на время воспользоваться силой огня или ветра. Я же не плела ничего, но ковер местами сгорел. Позже научилась привязывать эти энергетические выплески к заготовленным заклинаниям, иллюзорным шаблонам и много к чему еще. Правда, без катализатора в виде голоса схема не срабатывала. Без пения я могла лишь какие-нибудь простенькие чары активировать, вроде успокаивающих или расслабляющих, а с песней устроить настоящее иллюзорное шоу. «Может, тебе лучше чайку с мятой?» — сочувственно спросила Василина. «К выступлению готовиться надо, а ты сидишь тут, страдаешь». Она вздохнула, укоризненно покачав головой. «И все из-за какой-то сумочки». «Мариш, ну разве так можно? Подумаешь, кредитки украли. заведешь себе новые?» Я не сразу сообразила, о чем она, ибо, увязнув в воспоминаниях, забыла, какую историю придумала для бабушки, дабы не рассказывать ей, что я и Медуза — один и тот же человек. Пару раз, моргнув, посмотрела на свои руки, вертевшую опустевшую чашку, затем на Марка, все так же сидящего напротив в ожидании, и, вымученно улыбнувшись, сказала, «Спасибо, папа, мне уже гораздо лучше». «Значит, прогулка по саду отменяется?» Марк вскинул проколотую бровь. «Лучше сразу ко мне», — немного подумав, решила я. «Вася права, надо готовиться к выступлению. Пока волосы перекрашу, пока порепетирую. Неплохо бы еще иллюзии чуток подправить. Поможешь?» «Я полностью в твоем распоряжении». Заметно повеселев, заявил Марк. А как же лаборатория? Тебя редко туда вызывают. Что-то серьезное произошло? Я испытала очередной укол совести. Следовало раньше узнать, что там у него стряслось, а не барахтаться в собственных переживаниях, как брошенный в озеро котенок. Вельского не поблагодарила, Василия соврала, проблемами Марка не поинтересовалась. Свинка я, а не медуза. Что, кстати, не отменяет назначенного на вечер концерта, к которому действительно надо готовиться. С этими мыслями я поднялась из-за стола. Спасибо, баб Вась! Повторила с теплотой и без какого-либо заикания. Твой кофе настоящее панацея. Меня уже почти не трясет, и зубы стучать перестали, и вообще я чувствую себя, будто заново родилась. Сказала чистую правду, ведь я едва не погибла утром. «Если подумать, у меня сегодня второй день рождения, или третий, учитывая аварию шестилетней давности. А если вспомнить агонию, в которой билась во время становления Дара Индиго, «Хм, может, я кошка, и у меня девять жизней?» Возле гвардерлера. «Это несправедливо! Ты должен был стать моим!» Северьян поморщился, услышав возмущенный вопль, от источника которого захотелось малодушно ретироваться обратно за дверь. «И тебе не хворать, Лора!» — буркнул он, покосившись на поджидавшую его блондинку. «А ведь была надежда, что Альвенги ей другого мужа нашли, и больше ведьмак это кукольное личико на своем горизонте не увидит. Увы, облом!» «И то, что ты обвел вокруг пальца ангельское око?» «Я обвел?» Вельский почувствовал, как вытягивается от удивления лицо. Покосившись на стеклянную дверь, в которой отражались они с сиреной, он тут же нахмурился и раздраженно тряхнул волосами, дабы не выглядеть по-идиотски. «Ты! Ты!» Лорель даже пальцем в него ткнула, чтобы уж точно не оставить сомнений, о ком идет речь. Оракул Сиренити сказала, что мы будем вместе, если оба окажемся на свадебном отборе. И мы оказались», — продолжала на повышенных тонах высказывать она. «И все шло как по сценарию. Альвенги постоянно нас сводили, давая понять, что мы одна из тех самых идеальных пар, которые соединяет ангельское око». Но ты все равно как-то вывернулся и исчез с церемонии бракосочетания. «Почему же исчез?» Губы его растянулись в улыбке. «Потому что я тебя там не видела», — возмущенно заявила Лорель, пытаясь вновь ткнуть пальцем ему в грудь. Однако Севельян ловко перехватил ее запястье и крепко сжал. «Достаточно, Лора», — сказал он, глядя в прищуренные глаза блондинки. Со стороны они, наверное, походили на брата и сестру. Оба светлокожие, с платиновым оттенком волос и серебристыми радужками, которые сейчас зло сверкали. Сирены, бес их возьми. И почему только ему удалось пережить пробуждение морской крови? Не милость Божья, а кара какая-то. — Ты все равно будешь моим, — не желала сдаваться Лорель, — хотя бы на одну ночь. — добавила она тише. — Или даже на час? — Целый час? Разве пяти минут тебе не хватит? Саркастически усмехнулся охотник, поймав и вторую ее руку тоже, когда Лорель попыталась залепить ему пощечину. — Надо же! Рыбка-то оказывается с норовом. А он уж было решил, что она готова все стерпеть, лишь бы получить шанс родить сына, который унаследует ее способности — и при этом не умрет. Мне нужен ребенок, и я его получу, вздернула подбородок Сирена. Что-то не припомню такого рвения с твоей стороны на отборе, продолжая ее провоцировать, ответил Вески. Бросила меня с малышом и сбежала. Я? Теперь забавно вытянулось ее лицо, а глаза, до этого момента метавшие молнии, расширились в изумлении. «Я бросила? Тебя? С малышом?» Третье испытание. «Забыла?» Растеряв былую уверенность, напомнил Северьян. «Когда ты от меня сбежал?» — снова нахмурилась блондинка. «Я сидела и ждала тебя в комнате, в детской. Надеялась, что ты вернешься, а ты и ты...» «Сбежал. Это мы уже выяснили. Дальше-то что было?» Его так и подмывало над ней поглумиться, хотя и знал, что это жестоко. Девчонка ведь, по сути, не виновата, что ей долгие годы вбивали в голову великую цель — зачать ребенка от Северяна Вельского. Может, имя поменять, честное слово. Хотя, а смысл? Эти скользкие рыбины все равно найдут и без мыла влезут в постель. Если кровать, конечно, не будет занята кем-то другим. «Я потом искать тебя пошла», — обиженно заявила Лорель, вновь привлекая к себе его внимание. «Там столько пар было и детей, а ты, ты...» «Повторяешься, Лора», — вздохнул он, уже понимая, что та сирена, которая принесла им с Мари Младенца, была одним из воплощений Небесного замка. Следовало догадаться раньше, настоящая морская дева, одержимая идеей забеременеть от него, — ни за что бы не отдала сына. А если все-таки отдала, вряд ли ушла бы, бросив ведьмака в компании конкурентки. Сказать ей о Мариэле или нет? Думал Северьян, прикидывая, что выгоднее для него. Сохранить пока тайну неожиданной женитьбы или попробовать с ее помощью окончательно отводить Лорель. Только получится ли? Она ведь упертая. «Ты не понимаешь!» «Я все прекрасно понимаю», — перебил он, резко отпустив ее запястье. Руки девушки повисли, как плети, вдоль стройного тела, обтянутого маленьким белым платьем. К встрече сирена явно готовилась, доводя свою и без того эффектную внешность до идеала. Только все эти женские прелести с корыстной начинкой совершенно не трогали Вельского. «Тебе навязали идею». Которую ты, как послушная зомби, пытаешься воплотить в жизнь. Но лора без тебя побери. Пойми меня тоже. Я хочу своих детей растить сам. Это принципиально. И тебе советую сделать то же самое: Роди ребенка от любимого, от того, с кем захочешь прожить жизнь, а не сбежать с приплодом в океане. И даже если будет мальчик, Кто тебе сказал, что он не переживет пробуждение крови? Я же пережил. Значит, есть такой шанс. Но с отцом Сирены этот шанс многократно больше, — возразила блондинка. Давай поженимся, Ян, и будем воспитывать наших детей вместе. С надеждой, за которую пряталась отчаяние, предложила она. Охотник смерил ее оценивающим взглядом и с нескрываемым удовольствием произнес... «Прости, рыбка, но я женат». На другой стороне улицы. Виктор наблюдал за сиреной, выяснявшей отношения с очередным хахалем сквозь тонированное стекло, зависшего над стоянкой ската. Пальцы его сжимали руль, губы презрительно кривились, а глубоко посаженные светлые глаза без конца щурились, Хотя никакое солнце ему не мешало любоваться прекрасной будто богиня-девушкой и идиотом, обращавшимся с ней как... да как тот уродец на свадебном отборе. У Лорель явно был странный вкус на мужчин. Хм, может, она мазохистка? Вдруг ей нравится, когда какой-то кретин вытирает об нее ноги? Или тут все серьезнее, и девушка зависит от этого белобрысого козла? Кто он ей? Родственник, любовник, работодатель. Личность мерзавца следовало выяснить. Сделав пометку в электронном ежедневнике, Вик продолжил наблюдать бурную сцену, развернувшуюся у парадного входа в Гвардерлер. С одной стороны, блондин его бесил. С другой, сейчас он бесил и Сирену тоже, что ее новому поклоннику было только на руку. И все же Виктор презирал грубияна, посмевшего не оценить его леди. Его! Он выбрал ее уже на первом балу, и мнение альвенгов, не посчитавших их идеальной парой, мага мало волновало. Конечно, было бы хорошо, если бы иномирные оракулы соединили их узами брака прямо там, в летающем замке, но и небесный храм Айгрэма ничуть не уступал обители ангельского ока по красоте и величию. Какая разница, где играть свадьбу? Можно и вовсе обойтись без нее. К чему этот пафос и выкинутые на ветер деньги? Лучше потратить их на саму Лорель, осуществив ее заветные мечты, если она действительно окажется той самой». Когда блондин, на которого пару минут назад сирена едва ли не вешалась, сказал ей очередную гадость и отступил, не дав отвергнутой девушке вцепиться ему в морду, Вик решил действовать. Его большой черный скат класса «Люкс» мягко качнулся, трогаясь с места, и медленно поплыл по воздуху к подъездной дороге, ведущей к зданию гвардерлера. Лорель еще немного постояла, сжимая кулачки и гневно глядя вслед уходящему парню потом развернулась на каблуках и направилась в сторону остановки. Потерять из виду расстроенную девушку Вик не боялся. Нанятый им ночью с Искари за несколько часов не только вычислил белокурую красавицу, имевшую неосторожность назвать малознакомому джентльмену свое настоящее имя, но и повесил на нее магический маячок. По нему Виктор разыскал свою избранницу утром, По нему же найдет и в любое другое время, потому что чистокровные сирены, а Лорель была именно такой, в отличие от ведьмы других земных чародеек, не очень-то ладит с человеческой магией. Ну а потом он поставит на нее собственную метку, и тогда Лора точно уже никуда от него не денется. Прошлое возлюбленное не оправдало его ожиданий, хотя было время, когда она тоже казалась ему прекрасной. Даже хорошо, что он разочаровался в ней раньше, чем встретил сирену. Сама судьба, казалось, играла на стороне Виктора, заранее расчищая место в его личной жизни для новой любви. И на этот раз ему казалось, что он, наконец, нашел свой идеал. А если нет? Пара восхитительных месяцев или даже лет им с Лорель все равно обеспечены. Просто она еще об этом не знает». Если Виктор Грей чего-то хотел, он это получал. Особенно, когда дело касалось женщин. Подкуп, приворот, шантаж — в любви, как на войне, шли в ход любые средства. Теперь же на кону стояла роскошная, как бриллиант, сирена с весьма полезным даром, способным помочь ему в делах. Разве он мог ее упустить?» За Лорель маг готов был бороться, даже если по ту сторону арены окажутся все оракулы вместе взятые. В бездну предсказания, которые расходятся с его мнением, да и оракулов этих тоже в бездну. Виктор с детства привык всего добиваться сам, используя ум и силу, а не прогнозы, звездочетов и откровения провидцев. И сейчас отступать от привычной схемы он тоже не планировал. «Леди куда-то торопится», — спросил брюнет, когда дверца ската, повинуясь команде хозяина, плавно отъехала в сторону, открывая взору девушки, понуро семенившей по тротуару, роскошный салон и водителя, белоснежная рубашка которого резко контрастировала с его смуглой кожей и черными волосами. «Номер одиннадцать? Это правда вы?» — пробормотала Лорель в удивлении. Она украдкой смахнула слезы, блеснувшие на ресницах, и улыбнулась, пытаясь быть вежливой. «Как вы меня нашли?» «По зову сердца, Лора. Садитесь, подвезу вас, куда скажете. Заодно и поговорим». Он ослепительно ей улыбнулся, располагая к себе, усыпляя бдительность, а когда она, отринув сомнение, все-таки села... Мак невольно скользнул взглядом по ее длинным ногам, видневшимся из-под короткого платья, по бедрам, обтянутым тонким трикотажем, и по пышной груди, обрамленной глубоким декольте. Не женщина, а мечта. Неудивительно, что на нее оглядывались все прохожие, и только один блондинистый дурак ушел, ни разу не обернувшись. Что ж, туда ему и дорога. В доме Мариэлы и Руканжи я вертелась перед зеркалом, поправляя вынутый из прически локон. Не длинный, чуть ниже ключицы. Он мягкой волной стекал вдоль лица и шеи, аккуратным завитком ложась на обнаженное плечо. Шиньон из натуральных волос, практически идентичных моим собственным, я уложила в объемный пучок и украсила рубиновыми заколками. Можно было, конечно, нарастить волосы. Современные шампуни с активной магической добавкой справлялись и с этой непростой задачей, хотя и не так быстро, как со сменой цвета. Но мне требовалось блондинистая шевелюра всего на вечер, точнее на пару часов, из которых само выступление занимало минут десять, остальное общение с поклонниками, знакомство с важными и нужными людьми, традиционно обещавшими леди М, золотые горы ну и просто мелькание на публике, которое снимал Марк. Правда, в блог эти ролики и снимки добавлялись от имени Медузы и с ее же комментариями, то есть с моими. Тьфу. Эдак я сама скоро запутаюсь в собственных альтер-эго. Или уже запуталась? Платье не узковато? Спросила Марка, развалившегося на диване. Он, как обычно, возился с ноутбуком, который, как мне порой казалось, являлся его естественным продолжением. «Нормально», — даже не взглянув на меня, — ответил он. Стало по-женски обидно. Решительно развернувшись, я продефилировала от высокого напольного зеркала через всю комнату к дивану, чуть выставила вперед ногу в тонком чулке с кружевной резинкой, которая провокационно торчала в высоком разрезе бордового платья, положила руку на бедро, вскинула подбородок и... Заржала, когда Марк поднял на меня заметно округлившиеся глаза. «Это что такое, Мари?» Пробормотал он, почесав бровь серебристым колечком, которое случайно задел пальцем. «Ты на мне свои женские чары решила отточить?» «Почему нет?» Я продолжала весело улыбаться. «Надо же на ком-то тренироваться!» «Действует!» Настроение было хорошим, что радовало учитывая мои недавние злоключения и состояние, в которое они меня загнали. Сейчас же я снова чувствовала себя полной сил. Всего-то и надо было. Сменить маску. «Более чем», — задумчиво произнес Марк, продолжая меня разглядывать. «Именно меня, а не экран своего лаптопа. «Доказать?» — уточнил, хитро прищурившись, и выразительно посмотрел на мою ногу, которую резко захотелось спрятать в складках подола, что я и сделала, сменив позу. «Один-один!» Признав ничью, отошла на пару шагов и демонстративно покрутилась. «Так как тебе платье? Не слишком узкое и открытое?» «Нашла о чем спросить, подруга», — фыркнул Марк. «Как мужику мне все нравится. А уж насколько тебе в этом сексуальном камуфляже удобно». «Почему в сексуальном?» — возмутилась я. Снова развернулась, чтобы посмотреться в зеркало. Наряд, конечно, не монашеский, весьма провокационный в деталях. Но в целом-то все прилично. Почти. Подумаешь, плечо голое, высокий разрез. Кого этим нынче удивишь? «Думал, спросишь, почему в камуфляже?» — усмехнулся друг. «Ладно, красотка. Экипировку твою мы обсудили, боевой раскрас обсуждать не будем» ибо я не шарю в этих ваших женских тонкостях. Скажу просто и честно. Все круто, впрочем, как и всегда. Вот!» Я подняла указательный палец и нравоучительно проговорила. «Сразу бы так. И не пришлось бы тогда отвлекаться от ноутбука?» «Точно, ноут!» — оживился Марк, игнорируя мой ехидный тон. «Смотри, кого я тебе нашел!» Он развернул ко мне лэптоп, во весь экран которого было развернуто фото ослепительно улыбающегося Эвана с бокалом в руках. «Хорош, зараза! Не познакомься я с ним на свадебном отборе. Залюбовалась бы сейчас, как пить дать этой смазливой физиономии». «А зачем ты его вообще искал?» – озадачилась я. «Мне проблем с Вельским хватает. Зачем еще этот, как его там?» «Эвантар Эви». Недавно переехал в наш город и возглавил один из банков, принадлежащих его отцу. Часть твоих капиталов, кстати, хранится там. Я скривилась, интуитивно испугавшись за свои финансы. Впрочем, что может мне сделать этот человек? Вклады ведь застрахованы. Отброск богатенького аристократа с длинной родословной. И хотя твой блондинчик не старший сын, а средний... Папа его любит, ценит и поручает работу, которую не доверяет бестолковому первенцу. О как! «Во-первых, он не мой», — заявила я, снова уперев руку в бок. «Во-вторых, мне одного, как ты выразился, блондинчика, хватает за глаза и за уши. Я морально не готова связываться со вторым». «Мари!» — страдальчески вздохнул друг. «Осветление волос плохо влияет на твои мозги». — Я накопал про него инфу не для того, чтобы ты с ним связывалась, а как раз наоборот, чтобы держалась подальше. «А -а -а — протянула я, успокаиваясь, — так бы сразу и сказал. Прости, я сегодня правда малость не в себе? — Угу, — проворчал Марк, странно на меня посматривая. — Давай уже, переодевайся, леди, если не хочешь засветить свою ласточку на камерах Дома Желаний. На эрбайке в таком виде... «Я тебя не повезу. Вернее, не довезу. Даже с магической защитой». «С магической довез бы». «Марии!» «Все-все молчу!» — улыбнулась я. «И как прилежная девочка, иду снова перевоплощаться». «Не затягивай, а то опоздаешь на собственное выступление». «Ты иллюзии к кулону прикрепил?» — крикнула я из соседней комнаты, где аккуратно стягивало с себя платье, расстегнутое на боку. Хорошо, что оно снималось не через голову. Было бы жаль испортить прическу, на создание которой ушло около двух часов. Коррекция иллюзии то меньше времени заняла. Однако, если говорить на чистоту, работа там была с нос, так что Марк в считанные минуты поправил все, что я попросила. Из-за невозможности совмещать кропотливые магические плетения с тем самым настоящим пением, которое позволяло мне использовать мою силу, приходилось просить о помощи друга. Поэтому я и готовилась к каждому выступлению неделями и исполняла только одну единственную песню, каждый раз новую, написанную мной. В ночном клубе «Элоиз». Как же мало, оказывается, надо для того, чтобы отличное настроение стало паршивым. Всего-то увидеть проклятого ведьмака в компании «Рыжий Мымр». Да и одного его обнаружить тут, в «Доме желаний», когда у меня на носу выступление, то еще удовольствие. Как-то раньше мы в это время не пересекались. Или я просто его не видела. Так или иначе, но сегодня все шло наперекосяк с самого утра. Следовало ожидать, что и вечер преподнесет неприятный сюрприз. Даже два. Вельского и его рыжую подружку, которую он ласково поправлял волосы, убирая короткие пряди за ушко. Ух, жаль рассмотреть эту дрянь как следует не получилось из служебного коридора обеденный зал просматривался плохо. «Дрянь!» — шепотом повторила я, швырнув рюкзак с вечерним платьем и босоножками на кресло. «Матерь лунная! Что я несу?» Ужаснувшись эмоциям, которые накрыли меня без какого-либо достойного повода, я прижала ладони к вспыхнувшим щекам и до боли куснула губу, пытаясь вернуть самообладание. Что без побери это только что было? Обратная сторона ненависти или банальная ревность? Мне ведь абсолютно не нужен север. Вернее, нужен, но только в качестве груши для битья. И злиться я должна на него, а не на какую-то незнакомую девчонку, у которой, в отличие от нас с Марком, претензий к охотнику за головами нет. Так с какого перепуга вектор моей антипатии переметнулся с Вельского на его баб? Она ведь не первая и вряд ли последняя. Но прошлые девицы такого раздражения почему-то не вызывали. Скорее он бесил, нежели они. Я просто не запоминала местных шлюх, с которыми водился мой враг, полностью сосредоточенная на своей ненависти к нему. А тут как громом ударило. Мало мне встряски от падения с крыши, еще и это. Проклятый охотник. Все его вина». С тихим стуком в гримёрку, которую выделяли мне на каждое выступление, заглянула Элоиз, которая привычно спросила. «Лапочка, тебе принести чего-нибудь выпить или, может...» «Не надо», — резче, чем хотелось, ответила я. «Благодарю, мне ничего не надо, только привести себя в порядок, собраться с мыслями и немного порепетировать». Вымученно улыбнувшись ей, я подошла к двери, намереваясь закрыть ее на замок, чтобы избежать неожиданных визитов, а то случались прецеденты. И хотя на помещении стояла мощная магическая защита с отличной звукоизоляцией, от гостей, жаждущих общения, это все равно не спасало. Однако сегодня я была категорически не готова к встрече с кем бы то ни было. Буйные фанаты, мечтавшие не то взять автограф, Не то оторвать от меня на память кусочек, и хорошо, если только платье. Одержимые поклонники, решившие сделать мне щедрое предложение. Курьеры из цветочных лавок, которым по зарез требовалось доставить корзину роз именно сюда и именно сейчас. Ну их всех в пень. Хватит с меня нервных потрясений. Когда Элла ушла, пожелав мне удачи, я сделала несколько дыхательных упражнений, призванных усмирить клокочущие эмоции, и принялась переодеваться. «Марк со мной в клуб не ходил, дабы папарацци нас не засняли вместе. Он появлялся позже в зале, как обычный зритель, и снимал на камеру очередное шоу «Леди М». Незачем кому-то было знать, что мы связаны. А то не ровен час особо въедливо и выяснит, кто я такая. Раскрывать же инкогнито мне совершенно не хотелось». В том и был весь кайф, чтобы время от времени жить чужой жизнью, не похожей на мою настоящую. Маскарад пьянил, возвращая остроту ощущений, притупившуюся в последние годы, и нам с другом все это очень нравилось. Поэтому мы и соблюдали осторожность, как с тем же скатом. Вычислить, кому принадлежит моя ласточка, было гораздо проще, чем идентифицировать меняющий масть эрбайк, на номерах которого прыгала электронная обезьянка. Даже наряды для выступлений и цветные очки для «Медузы» Марк заказывал мне через сервис анонимных покупок, за которые платил исключительно наличными. Одним словом, шифровались мы по полной программе, и обоих эта шпионская игра развлекала. «Права, Василина, мы с ним отличная пара». Действительно странно, что дружеские отношения так и не перешли в горизонтальную плоскость. Ведь у него никого, кроме меня, нет, потому что на других девиц банально не хватает времени. Работа, я, бабушка с сестренкой, жизнь Марка крутится вокруг нас, не допуская посторонних в ближний круг. Он, конечно, не монах и не какой-нибудь ущербный. Бывают и у него горячие свидания в домах желаний, но редко. К тому же в наше время сбросить напряжение можно не только с кем-то переспав. Виртуальный секс, к примеру, с полным погружением, тоже никто не отменял. Хотя при наших адреналиновых приключениях как-то не до него. Ощущения и без эротических переживаний выше крыши. Да и легкий флирт между нами приятно бодрит. Только брата-сестринская связь, которую мы придумали себе давным-давно, работает как барьер. Мы ведь дружим едва ли не с детского сада. Так вышло, что его и мои родители купили дома по соседству практически одновременно. Раньше оба коттеджа принадлежали то ли родственникам, то ли близким друзьям, потому, наверное, они и сделали подземный ход, связывающий подвалы. Перед продажей его заколотили и спрятали двери, видимо, чтобы новые владельцы не потребовали вовсе убрать тоннель. Как же мы были счастливы с Марком, когда обнаружили встроенный в стену механизм, открывающий потайной ход. Это стало нашей маленькой тайной и не раз помогало незаметно сбегать из дома. Эх, какие все-таки были счастливые тогда времена. В соседней комнате. С каких это пор мы встречаемся, чтобы что-то обсудить не в обеденном зале или твоем рабочем кабинете, а в гримерке, откуда ты вытурила всех своих танцовщиц? задумчиво произнес Северьян, поддев пальцем белый парик, висевший на манекене. «С тех самых пор, когда ты, Ян, решил именно здесь загримироваться под хромого, косого и бородатого колеку, косого «Косого-то почему?» «А кто пол лица заморозил для пущей убедительности?» напомнила хозяйка дома желаний, хитро глядя на ведьмака. «Стоп!» — воскликнула Лёля, переводившая взгляд с брата на свою будущую работодательницу и обратно. Какой калека! Какая убедительность! Зачем? Ну же, интриганы! Я тоже хочу все знать. Все-все. Вот спасибо, Элочка!» — Усмехнулся ведьмак, потрепав по рыжей макушке сестру. Удружила. Она же теперь выест мне мозг чайной ложечкой, пока не выяснит все подробности. Какие подробности! Во что ты вляпался, яж! пристала к нему Ольга. В работу припечатал он, вновь взвешивая все «за» и «против», как тогда с сиреной. Сказать сестре о Мари или умолчать? Элоиз знает просто потому, что после отбора ему было необходимо с кем-то поделиться столь неожиданной новостью. Лору он пытался отшить с помощью этой информации, а Лёля... Хм... С этой Кашандры станется. Заявится на порог к с бутылочкой вина и предложит выпить за знакомство. «Ну ее в баню!» «Ты же знаешь, чем я занимаюсь. Иногда приходится перевоплощаться, чтобы выследить преступника. Одной иллюзии порой недостаточно. Тогда в ход идет театральный грим». «И кого ловил?» Глаза бьёрны блестели от любопытства. «Убийцу. Мага Инкуба». «Поймал?» Затаив дыхание, спросила она. «В процессе. И если бы ты мне не мешала...» Так я могу и помочь? Я же чуть не стала с Искарем. О, нет, — простонал охотник, обнимая сестру. Лучше уж на Эллу поработай недельку, а там видно будет. Он не видел лица Люли, которым она уткнулась ему в плечо, но даже не сомневался, что мелкая хитрюга довольно улыбается. Все ведь вышло, как она хотела. — Присмотришь? — спросил Северян подругу. Илоис охотно кивнула, потянув за локоть Ольгу, мордашка которой правда сияла, как начищенный самовар из музея забавных древностей. Переглянувшись, обе они посмотрели на него, и ведьмак внезапно поймал себя на мысли, что тут зреет заговор рыжих, ибо спелись эти красавицы, похоже, задолго до нынешней встречи. Уж не из Гримшера ли связалась Лёля с Илоис, подготавливая почву для побега? Потому к ней приехала, а потом уже пришла к нему». Ночью, чтобы сразу домой не отправил, а дал возможность объясниться. «Так, девочки, что за тайны?» — упрямо уточнил он. «Какие тайны?» — хлопнула ресницами сестра. «Никаких тайн», — подтвердила хозяйка клуба, загадочно улыбаясь. «Элла!» — протянул Северян, прищурившись. «Ладно, ладно, сдаюсь!» — хохотнула она, отступая от него, как от хищника, наметившего добычу. «На самом деле, я вас не просто так сюда пригласила?» «Ожидаемо!» — буркнул ведьмак. «В соседней комнате к выступлению готовится леди М. «Это твоя сирена!» — презрительно скривился он, но бьерно перебил и радостно воскликнув. «Прямо тут? Рядом?» «А можно у нее автограф стрельнуть?» «Непременно», — пообещала Элоиз. «Мы все вместе пойдем в зал». «Я пас. Хватит с меня на сегодня сирен!» Начал привычно отнекиваться охотник. «Ну я ж...» заныла сестра, дергая его за рукав, как в детстве. «Давай сходим. Это же... Это же так круто! Я ролики в сети видела. Она мегазвезда!» «Так вот...» Без бурного энтузиазма Лёли, но с загадочной хитринкой, блестевшей в чуть прищуренных зеленых глазах, проговорила старшая интриганка из наметившегося рыжего тандема. «Специально для такого упёртого барана, как ты, Ян, с этой стены сняли звуковую защиту». Элла кивнула на увешанную зеркалами перегородку. «Просто послушай, как девушка распевается», «Не понравится. Отправлю тебя в веб-зону на второй этаж ужинать в тишине. А если зацепит, мой столик сегодня свободен для вас». Северян хотел, как обычно, возразить из непонятного упрямства, не желая пересекаться с певичкой, которую ему так упорно навязывала подруга. Но в этот момент таинственная леди изволила запеть». Сначала Северян кривился, доказывая себе и окружающим, что все эти лирические песенки не для него. Потом чуть нахмурился, задумавшись. Когда же губы его начали расползаться в улыбке, Лёля победно хлопнула в ладоши и даже подпрыгнула от переизбытка чувств. Ура, мы идем на концерт, резюмировала она. Почему бы и нет? покачал головой её брат, все так же странно улыбаясь. Сходим, посмотрим, что за Дива. В зале. Дива оказалась совсем не такой, как он ожидал. Да и песня со сцены звучала иначе, нежели из соседней комнаты. Ее сильный пронзительный голос завораживал, пробуждая несвойственную ведьмаку дрожь. Она бежала волнами по телу, блокируя расчетливый ум, привыкший все разбирать по косточкам заставляла воспринимать происходящее не умом, а сердцем. Сидевшие за столами гости завороженно слушали леди М, и север не был исключением. Он полной грудью вдыхал аромат скошенной травы, плывущий по залу вслед за табуном призрачных коней, вылетавших из амулета певицы. Чувствовал касание шального ветра, теребившего волосы. Заражался упоительным ощущением свободы и невольно проваливался в иллюзорный мир, созданный белокурой волшебницей с чарующим голосом и не менее чарующей внешностью. Невысокая стройная блондинка в струящемся до полуплатья и черной полумаске действительно походила на морскую деву. Яркая, как звезда, прекрасная, будто мраморная статуя, но при этом трогательно одухотворенная и какая-то недостижимо далекая. Хотелось подойти к ней, прикоснуться, чтобы убедиться, девушка вовсе не плод его воображения, не голограмма и не привидение, снезашедшая до простых смертных. Ведьмак так и не понял, что притягивало в ней больше. Удивительный многогранный голос, вызывающий мощный эмоциональный отклик, или это соблазнительная неприступность? А может, тайна крылась в мощном потоке магии? Нити, которые пронизывали воздух, оплетая присутствующих незримой паутиной, дарившей эстетическое наслаждение. Смотреть на певицу, слушать ее, становясь частью волшебного шоу, было сродни полету. Во всяком случае, охотник точно чувствовал себя окрыленным. Леди М воздействовала на зрителей, умудряясь дотянуться до самых сокровенных уголков души, пробудить приятные воспоминания, Воскресить уснувшие мечты, а потом, вырвав из повседневной рутины, открыть для каждого новый удивительный мир, где возможно все. От севера не укрылись восторженные вздохи Лёли, следившей за чаровницей широко раскрытыми глазами, полными откровенного обожания. В лице рыжей Бьёрны сладкоголосая сирена, похоже, приобрела сегодня еще одну большую поклонницу. «Именно еще одну, потому что остальные гости взирали на белокурую диву с не меньшим восхищением». «Это все магия», — решил ведьмак, вспомнив о своей тяге к анализу ситуации. чара Индига не иначе». Блондинка не пританцовывала, как делали многие популярные певицы, не кривлялась на камеру и не улыбалась на публику. Она просто стояла у края сцены, прикрыв глаза ласкала тонкими пальцами серебристую стойку микрофона и пела так, что захватывала дух, а привычная реальность расцветала новыми красками, наполняя душу предвкушением чего-то особенного. Следя за движением ее рук, Северьян невольно ловил себя на мысли, что не только он хотел бы сейчас оказаться на месте пресловутого микрофона. Это раздражало, а заодно и отрезвляла, позволяя вырваться из плена, в который увлекала зрителей коварная леди. Встретил ее впервые здесь, на сцене, в окружении ярких огней и оживших иллюзий. Вряд ли провел бы параллель между Мариэлой, баюкавшей детей на свадебном отборе, и этой, без сомнения, выдающейся волшебницей, искусно манипулирующей публикой. Очень талантливая, однозначно красивая, только все равно обманщица. Слишком большой и чистой была сила, которую певица выплескивала в зал вместе с песней, и ведьмаку верилось с трудом, что она направлена лишь на поддержание визуальных образов. Музыка будоражила кровь, голос зачаровывал. Ну, а магия усиливала эффект. Или все же нет? Слава небесному отцу, что Элочке пришло в голову затащить их с Ольгой в ту гримерку, Не видя новый образ Марии. Ян узнал ее голос. Не сразу, конечно, понял, кого ему напоминает загадочная леди М. В замке блогерша пыталась петь иначе, особенно первые колыбельные, которые мурлыкала малышу. А потом забылась, позволив голосу литься легко и непринужденно, доставляя удовольствие и ей, и детям, и ему. Правда, тогда магия не ощущалась в комнате. И крышу у Вельского не сносило от необычной песни, наполненной филигранными образами, от самой исполнительницы и от осознания, что она дарит частички себя всем, хотя должна принадлежать только ему. Облегающее платье цвета красного вина подчеркивало мягкие изгибы девичьей фигурки, а светящийся рубин, висевший на шее, привлекал внимание к высокой груди певицы. Хотя большинство мужчин коротавших в субботний вечер в Доме Желаний, пялились на нее вовсе не из-за амулета, извергавшего в зал очередной поток иллюзий. И это, пронизанное сексуальным напряжением внимания, Северяну абсолютно не нравилось. Особенно бесил длинноволосый блондин, восседавший в вип-зоне у самой сцены и взиравший на певицу так, будто она его собственность. Какого беса Ивантар иви притащился в этот клуб? И Вайгрэм тоже. Жил бы и дальше в столице. Жаль все таки что он не инкуб. Очень жаль. Ведьмак, признаться, надеялся именно на это. Но гварды выяснили, что во время прошлых преступлений Индиго Эвана в городе не было. Конечно, он мог жить здесь инкогнито, меняя имена и личины, что, кстати, и делал неуловимый метаморф. Но... Подозрения с главы самого крупного банка все же пришлось пока снять, взяв в разработку несколько куда более подходящих кандидатов. Как не печально признавать, но Эван на их фоне выглядел законопослушным гражданином с кристально чистой репутацией. Жаль, ведь засадить за решетку самодовольного хлыща стало бы для Вельского не меньшим удовольствием, чем сорвать маску с леди М. Причем сорвать в прямом и переносном смысле. Слишком много крови ему попортила эта мисс многолекость, пора уже было вернуть должок. А заодно и сделать то, о чем он мечтал с первого аккорда ее песни. Прикоснуться к исполнительнице и убедиться, что это точно его жена, а не шутка больного воображения, которая с упорством следопыта находит черты Мари в каждой симпатичной девчонке. Элла. Отложив бинокль, стилизованный под старину, Ян искоса посмотрел на подругу, сидевшую по левую сторону от него. «Ты что-то говорила про автограф и знакомство?» «Да-да, познакомь нас с ней», громким шепотом попросила Лёля, выглянув из-за его плеча. Сестра сидела на полукруглом диванчике, огибавшем стол справа от Северьяна. И Лаис слева. «Очаровала она тебя». Самодовольно улыбнулась хозяйка клуба, обращаясь к ведьмаку. «Заинтересовала», — признал он, и, подняв бинокль, снова уставился на леди М, которая допела последний куплет и, снова очнувшись от транса, взглянула в зал на взорвавшуюся аплодисментами публику. Что-то промелькнуло на ее лице, отразилось в голубых глазах и скрылось под завесой густых ресниц. «Голубых!» А у Мари глаза были ярко зеленые, как у кошки. Там же. Лучше бы я не смотрела в зал. Обычно, выходя на сцену, я будто становилась слепой. Зрительный контакт с публикой выбивал из колеи, рассеивал внимание и пугал меня. Но стоило закрыть глаза, как паника отступала. И я полностью отдавалась пению, интуитивно чувствуя отклик людей, улавливая кожей их эмоции. Чтобы шоу получалось таким, как задумывалось, мне требовался темный зал и полное погружение в музыку. Лишь отринув реальность и позволив голосу лица, сметая преграды, я могла наполнить жизнью иллюзии, надели похожие на крошечные кукольные фигурки, которые легко помещались в магический схрон. Искусный артефактор Умевший держать язык за зубами, специально для меня выполнил его в виде меняющего цвета кулона. Сегодня он выглядел как рубин. В следующий раз, наверное, станет изумрудом или сапфиром, зависит от плати. Полумрак и магическая защита сцены были едва ли не самыми главными моими условиями при выступлениях в ночных клубах города. Теневая завеса прятала освещенное прожекторами возвышение, подобно кулисам. С первыми аккордами заклинание черной вуали рассеивалось, открывая стойку микрофона и меня. Уходила я после выступления тоже под прикрытием тьмы. исчезала, словно видение, что полностью соответствовало имиджу неуловимой и загадочной леди М и только спустя полчаса появлялась в зале, чтобы пообщаться с кем-то из гостей, а потом снова испариться, на этот раз с помощью Марка и его магических талантов. Сегодня же все шло не так. Перед началом выступления мне еще хватило сил не вглядываться в полутемный зал, выискивая знакомые лица. Но после любопытство взяло вверх над благоразумием. «Не стану лукавить. Я надеялась найти Вельского». Не знаю, зачем. Вероятно, чтобы убедиться в его ветреной натуре, заполучив лишнее очко в копилку отрицательных черт охотника. Но вместо одного ненавистного блондина узрело в первом ряду другого. Марк как в воду глядел, говоря о господине Ви. Раз появившись в моей жизни, он вернулся в нее подобно бумерангу, и интерес его к моей персоне, как и во время отбора, сильно напрягал. Наряду с волной неподдельного восхищения, которая мне, безусловно, льстила, от Эвантара веяло еще и чем-то темным, пугающим, но при этом интригующим и даже в чем-то возбуждающим. Осознав собственные чувства, я замерла. Ощущала себя кроликом во власти удава, который с истинно мужским одобрением разглядывал мою фигуру. Пока соображала, как стоит отреагировать, Сработало заклинание вуали, и сцену отрезала от зала туманная завеса. А вместе с ней пришло и облегчение, будто меня выпустили из незримых тисков. Охренеть! Пробормотала я, расцепив наконец пальцы, которые по-прежнему сжимали стойку микрофона. Меня что? Только что пытались зачаровать? Вот же скотина. Через полчаса «А можно у вас взять автограф?» Глядя на меня хитрющими золотыми глазами, заявила сестра Вельского и протянула выдранный откуда-то листок в клетку в купе с дорогой ручкой, которую явно позаимствовала, потому что позолоченная вещица с витиеватой гравировкой абсолютно не вязалась с ее молодежным прикидом. Вблизи и при нормальном освещении я эту пигулицу узнала, ибо изучала раньше окружение ведьмака, в том числе и его родственников, проживающих в другом городе. Впрочем, на школьных фото, которые попались тогда под руку, волосы у Бьёрны были заметно длиннее, а в жизни мы никогда не встречались. Взяв в руки тетрадный лист, я задумчиво его повертела, решая, каким пожеланием осчастливить поклонницу. «И ему тоже что-нибудь напишите. Он от вас без ума», — сдала брата девчонка, а тот даже ухом не повел. «Без ума, значит, вот как». И почему меня это раздражает? Север сидел на диване, откинувшись на мягкую спинку, и, скрестив на груди руки, гипнотизировал меня взглядом и загадочно так улыбался, что привычно захотелось двинуть ему чем-нибудь тяжелым. А ведь еще днем я страдала, что не поблагодарила его за свое спасение. Как же все-таки быстро меняется настроение. Познакомив кое с кем из новых гостей клуба, И Лоис подвела меня к этому столику, заявив, что хочет представить мне очень важных людей. «Любопытно, в чем кроется важность сиреноподобного Лавеласа. Я едва привела в порядок свои чувства, поправляя в гримёрке прическу, а он опять. «Ладно, рыжий. Одна ему просто друг, вторая и вовсе сестра. Но он ведь теперь на меня глаз положил, вернее, на леди М, бабник хренов». «Да-да, подпишите». «Хотя отпечаток ваших губ предпочтительнее», — улыбнулся мне хренов бабник, вызвав непреодолимое желание отомстить за убитые нервные клетки. «Отпечатка зубов ему не надо? А то я могу. В таком-то взвинченном состоянии я, похоже, много чего могу». Адово пламя, где же Марк? Такое чувство, что мне подсыпали в сок озверина, ибо зверею я по любому поводу и без» а зверин — зелье, одновременно увеличивающее физическую силу и вызывающее приступы ярости. Подумаешь, флиртует со мной охотник, не зная, кто я такая. Надо пользоваться, а не беситься. Присаживайтесь, стоя писать, наверное, неудобно. Бьорна вскочила, уступая мне место на диване, хотя, учитывая его длину, там без проблем уместились бы все четверо. Эта зона находилась на некотором возвышении и вдали от сцены и танцпола, видимо, чтобы посетителям, желающим выпить или поесть, не била по ушам слишком уж громкая музыка. А небольшие бинокли с отличной оптикой позволяли оставаться в курсе происходящего и вносили некий приятный штрих в антураж клуба. Наверху, насколько я знала, был другой ресторан, Шоу там вовсе не проводились. Также круглосуточно работало кафе, где частенько зависал Вельский. Короче говоря, в доме желаний и Илоис каждый мог найти отдых по вкусу. «И точно. В ногах, правды нет», — поддержала девушку хозяйка клуба, чей хитрый вид меня, признаться, настораживал. Возникало ощущение, что все вокруг что-то знают, и только я одна, как дурочка, пребываю в неведении». «Благодарю, но я не договорила, ибо, обернувшись в поисках Марка, наткнулась на идущего к нам Эвана, которого не было в зале на момент моего выхода к гостям. Зря я тогда расслабилась, подумав, что он отбыл по делам и больше не будет давить на меня своим присутствием. Стоило отвернуться, а мистер Совершенство уже снова здесь. Высокий, красивый и самоуверенный, как бронированный румер скат на пролом прущей к цели». «Румерскат. Разновидность военной техники нового поколения». «Впрочем, спасибо», — приняла решение я, выбирая из двух зол меньше. «От вельского и компании отбиться в случае чего будет проще, чем от самоуверенного и чересчур навязчивого аристократа». «Вино? Шоколад?» — спросил ведьмак, щелчком пальцев подзывая официанта. «Может, что-нибудь посущественнее?» «Или вы, леди, следите за фигурой и пьете только воду?» «Угу, и питаюсь святым духом», — не глядя на него пробормотала я, полностью сосредоточенная на тетрадном листке, где начала писать пожелания для Бьорны. Несмотря на недавнюю неприязнь, девчонка все больше мне нравилась. Открытая, забавная, искренняя, полная противоположность скользкому братцу. «И какой он на вкус!» — спросил Вельский, придвигаясь. — Кто? Не шарахнулась я только чудом. Вернее, не шарахнула его пепельница, стоявшая на столе. Близость охотника нервировала даже больше, чем его слова, и этот вкрадчивый тон, вызывающий дрожь. Прямо наваждение какое-то? Или это магия Альвенгов? — Святой Дух, конечно же. Однако я не прочь обсудить вкусы чего-то другого. Он задумчиво посмотрел на мои накрашенные бордовые помадой губы, которые очень захотелось нервно облизать, но я удержалась. Взяв себя в руки, оценивающе посмотрела на ведьмака сквозь прорези бархатной полумаски и со сладкой улыбочкой произнесла. «Горький!» А потом, выдержав паузу, во время которой мы сверлили друг друга глазами, будто соревнуясь, кто первый отведет взгляд, я с нарочито печальным вздохом добавила. «Как шоколад, который вы предложили, но так и не заказали. Ничего, закажу сама». «Я подарю вам тонны шоколада, душа моя», — пообещал Эван, подходя к нам. «Жидкого?» «Какого пожелаете». «Чтобы я в нем утонула?» — спросила его с иронией. «Чтобы ты в нем искупалась», — ответил он, забыв о вежливом «вы». Я поймала себя на мысли, что после такого купания кое-кто не прочь будет меня облизать. Чуть не скривилась, представив эту картинку. Эвантар поприветствовал кивком головы присутствующих, отвесил комплименты обеим рыжим и снова уставился на меня, отчего мне внезапно захотелось придвинуться к Вельскому теснее в поисках защиты, как тогда, на свадебном отборе, когда он был просто Яшей, а не Северьяном, которого я люто ненавижу. А ненавижу ли? Вопрос моего отношения к мужу так и остался открытым. Ну а вопрос десерта решила Элла, попросив официанта принести ее любимые конфеты, белое вино, сыр и корзинку с фруктами. Бьорна заказала еще и воздушное пирожное для себя, а ее брат всего лишь бутылку минералки. Даже несчастную плитку мне не купил жмот. Ну и хрен с ним, я все равно тут надолго не задержусь. «Так как святого духа в меню, увы, нет, а тонну шоколада вам уже пообещали», — сказал охотник, улыбнувшись уголками губ. «Скажу то, леди, что давно не дает мне покоя». Думал, он выразит восхищение моим голосом, внешностью, ну или что там еще городят мужчины, пытаясь закадрить женщину. А этот гад спросил. «Что означает ваше «М»? Надеюсь, не леди меркантильность». Для мудрости вы слишком юны, для мерзости — хороши собой, может, миниатюрность? Он скользнул взглядом по моему голому плечу, будто погладил, одновременно испытав сразу три противоречивых желания. Отодвинуться, дать пощечину и, наоборот, прильнуть всем телом к этому мужчине, я с вызовом проговорила. «М» — значит, мечта. Но, судя по тому, что услышала, полагаю, не ваша. «Моя!» — заявил Эвантар Тарбис, церемонно влезая в наш разговор. «Ты действительно мечта, сводящая с ума. Твой голос очаровывает, глаза завораживают. Я околдован тобой, душа моя!» Он говорил что-то еще, а я смотрела на него, вновь ощущая приток темной силы, которая пыталась окутать меня, пленить. «Вязкая тяжелая приворотная магия!» С ее разновидностями я пару раз встречалась. Бррр, ну и дрянь. К счастью, у моего дара Индиго, помимо всех его недостатков, было одно веское достоинство — невосприимчивость к чарам, которые вызывали во мне внутренний протест. «Боюсь, невзаимно», — осадила я Эвана, чем вызвала смешок Бьерны. Девчонка тут же прикрыла ладошкой рот и невинно похлопала ресницами, подарив блондину виноватый взгляд. Ее брат окинул банкира неприязненным взглядом, но ничего говорить не стал. Просто проигнорировал его пафосную речь, которая мне казалась не то чтобы фальшивой, но какой-то наигранной, что ли. Будто Эван говорил на публику, а не для меня. Но зачем? Вообще ситуация сложилась какая-то странная. Мы с Вельским сидели рядом на большом диване, где было полно свободного места. А Эван в компании двух рыжих леди стоял напротив, поглядывая на меня и периодически о чем-то переговариваясь с Лаис, которая ему явно благоволила. Да и Бьерна тоже разглядывала длинноволосого красавца с нескрываемым любопытством. При этом на нас косились все, кому не лень. Некоторые даже фотографировали, но никто больше не вмешивался в разговор, будто приближаться без одобрения Эллы было запрещено. Хотя, может, так и было, она ведь тут царь и бог. К тому же попасть в зону, где мы находились, было не так-то просто. Охранники абы кого сюда не пускали. «Ты просто меня еще не знаешь», — ничуть не оскорбившись, заявил банкир. Прозвучало как обещание, но мне почудилась примесь угрозы, наверное, из-за магической составляющей нашего диалога. «А, по-моему, первые впечатления самые правильные». Сделав глоток минералки, которую поставил перед ним официант, сказал Вельский. «Водички?» Предложил он мне свою бутылку, словно мы сидели не в пафосном клубе, где подают дорогое вино с редкими сортами сыра, а в какой-то забегаловке. «Вы что-то имеете против меня, молодой человек?» Растеряв всю благожелательность, уточнил Эван. «С чего бы?» Наигранно удивился охотник. «Мы раньше не встречались». «Хотя я знаю, кто вы такой из новостей», — солгал он, не моргнув и глазом. «Банки, ротпрыск древнего аристократического рода и что-то там еще», — добавил пренебрежительно. «Но это не мешает мне видеть нежелание леди с вами связываться». «А с вами, значит, она связываться желает». — Может, для разнообразия и моё мнение, — спросите, — господа, хотела сказать, петухи, ибо сейчас именно этих пернатых они мне и напоминали, но вовремя прикусила язычок. — И каково же ваше мнение, леди мечта? — ехидно поинтересовался Вельский. — Меркантильность или мудрость? Что выбираете? Я не понимающий посмотрела на него, рефлекторно поправляя маску, будто боялась, что без неё он меня узнает. «Но это же невозможно. Во-первых, мы слишком плохо знакомы, а во-вторых, серебристый цвет волос, косметика с добавлением чар и капли, слегка меняющий голос, которые я всегда принимала после выступления, превращали меня совсем в другую девушку». «Но как же, он хорош собой и баснословно богат, что импонирует вашей меркантильной «М». Я тоже хорош собой и вовсе не беден» перебила брата Бьорна, который я так и не дописала пожелания. Конечно, можно было черкнуть пару слов и поставить автограф, но этот лист был своего рода оправданием моих посиделок тут. До появления Марка я твердо решила не покидать диван, так как в окружении Вельского его сестренки Елоиз чувствовала себя под защитой. Эван меня напрягал. Странное оживление среди гостей клуба тоже. Сначала мне казалось, что на нас косятся из банального любопытства. Все же и леди Эм, и господины Ви личности в не безизвестные. Но люди за соседними столиками вели себя все страннее, и мои мании вместе с фобиями начали набирать силу, баламутя и без того нестабильную сегодня психику. Эдак я окончательно умом тронусь. «Где же носит Марка?» «Видать, боги услышали мой призыв» потому что внизу, наконец, мелькнула знакомая фигура, которая недвусмысленно махнула рукой в сторону служебного выхода, ведущего, как ни странно, не на улицу, а к гримёркам. «Так кто же вам больше нравится, леди?» — спросила Бьорна, заручившись молчаливой поддержкой Элоиз. Хозяйка дома желаний сегодня была подозрительно тихая и улыбчива, что тоже нервировало. «Мой брат или этот достойнейший джентльмен?» Слова ее звучали как лесть, не прыгая в глазах девчонки лукавые смешинки. Впрочем, Эван ничего не заметил, и бы смотрел на меня. Боюсь, мои симпатии, пока останутся тайной, ответила я, сохраняя интригу. Охота им, как павлинам распушать хвосты вперед. Мне же лучше, если они будут заняты выяснением, кто круче. Держи. Свернув трубочкой, я протянула девушке дописанное пожелание, Затем поднялась и, выйдя из-за стола, сказала. «Прошу прощения, господа, мне нужно отлучиться, чтобы...» «Припудрить носик», — закончил за меня Вельский, снова развалившись в прежней позе. «Именно», — подтвердила я, ощутив очередной прилив раздражения. Ведьмак всем видам показывал, что намерен хорошо отдохнуть, и мое присутствие, как, впрочем, и отсутствие, на это его желание никак не влияет. Снова стало обидно. Теперь из-за его пренебрежения. Ощущая себя собакой на сене, я шепнула Элли на ухо, что мне надо добраться до гримерки и желательно без приключений. Та понятливо кивнула, взяла меня под руку и повела прочь. Ивантар тар попытался составить нам компанию, но хозяйка клуба мягко его отшила, за что я ей была очень благодарна. А народ продолжал смотреть нам вслед, о чем-то активно переговариваясь. Я ощущала их взгляды, скользившие по моей спине, и предчувствие очередной фееричной гадости от еще не успевшего закончиться дня становилось все сильнее. В гримёрке. «Это шутка? Скажи, что все это твоя глупая шутка, Марк!» — взвыла я, запуская пальцы в волосы. «И пофиг, что хана тщательно уложенной прически. Не до нее сейчас». «Если бы...» Хмуро ответил друг, бросив взгляд на ноутбук, открытый специально для меня, чтобы показать масштаб проблемы во всей красе. На экране под моей фотографией, которая игриво подмигивала зрителям, висела призывная надпись «Сними с меня маску». Ниже мелким шрифтом шли условия игры, призом в которой было не только раскрытие моего инкогнито и романтический ужин с леди М, но и довольно внушительная сумма денег. Получить ее, уверенно, хотели как мои поклонники, так и те, кому, в принципе, на меня плевать. Самое ужасное, что этот квест какая-то сволочь затеяла от моего имени. Основным плюсом Мерлинга была анонимность и защита информации, которую обеспечивали представители одной из лабораторий Ульерн-19. К сожалению, не той, где работал Марк. Но у этого плюса была и обратная сторона. Каждый мог завести страницу от любого имени и доказать, что эта фальшивка стоила большого труда и немалых затрат времени. У меня же отсчет шел на минуты, ибо охота на леди М. стартовала около получаса назад и должна была завершиться с рассветом. Рекламные посты со ссылками разлетелись по сети, включая блок своими глазами. Мой блок. Матерь лунная, за что? Этот день, похоже, решил таки меня прикончить, или как минимум одно из моих альтер-эго. Охотникам за сокровищами предлагалось сначала поймать леди М, ибо она будет убегать и сопротивляться. Знает вражина, что без боя не сдамся. Затем доставить певицу в какой-то загородный дом, координаты которого администратор игры под ником Аметист скинет победителю, когда получит визуальное подтверждение ее поимки. И только в стенах этого загадочного особняка леди М сменит гнев на милость, когда наденет медальон правды, который и откроет ее истинное лицо. Что? Еще и амулет какой-то странный на меня напялить хотят. И ведь нет никакой гарантии, что после магической разрядки мне хватит сил на борьбу с ним, как и на сопротивление приворотным чарам Эвана. Адово пламя! Да я и без амулета, как золушка после бала, превращусь пусть не в нищенку, но в брюнетку точно. Краска-то для волос. С кратковременным эффектом. Кто же автор этой дикой подставы? Как не печально признавать, но сотворить такое мог кто угодно. И отвергнутые поклонники, и те, кому просто захотелось срубить денег, используя чужой раскрученный псевдоним. А может, кто-то просто решил пошутить? Такое тоже возможно. Только мне от обилия вариантов легче, увы, не становилось. «Ты можешь убрать эту гадость?» — спросила я с надеждой, глядя на Марка, который сегодня был черноволосый бородатый, бы тоже маскировался, пусть и не так тщательно, как я. Бандана, кожаная куртка и штаны — чем не классический образ байкера? Если не получается по официальному запросу, то хакни хакниха, ты ведь спец? Пытался, развел руками Марк. Без толку. Сайт находится в теневой части Мерлинга и курирует его какой-то опытный хакер. Наверняка наемник, а возможно и лицо заинтересованное. «Ты ведь отшиваешь всех без разбора, не спрашивая, кто они по профессии», — криво улыбнулся он. «А надо было со всеми желающими в постель прыгать, что ли?» — взвелась я. «Тише ты, не ори», — поморщился друг, пытаясь меня утихомирить. «Я же шучу». «Не вовремя». «К тому же тебя могут услышать». «Здесь мощная звукоизоляция». Отмахнулась я, продолжая расхаживать по комнате и пытаться придумать, под какую землю провалиться до утра. Может, тут остаться? В доме желаний на меня вряд ли посмеют покуситься, во всяком случае, пока попыток не было. Разве что господин и не подбивал. Но сюда-то ему хода нет. Говорил я, что надо завести тебе официальный сайт, а ты все нагнетала таинственность. Как будто сайт помешал бы этому аметисту устроить квест и тотализатор. Проворчала я, плюхнувшись в кресло, ибо бегать по кругу мне порядком надоело. Ты хоть пытаешься что-то сделать? Пытаюсь, но, как сказал ранее, глухой номер. Пока что. Марк сел рядом и принялся барабанить по клавишам с такой скоростью, что у меня в глазах заребило. И что дальше? Сидеть тут будем или сбежим? «Сбежать не получится», — огорошил он, не отвлекаясь от своего занятия. Моё фото исчезло с экрана, по нему побежали какие-то цифры, знаки. Короче, все то, в чем я была полным профаном. «Почему?» «Мой эйрбайк засекли меня вместе с ним. В списке подсказок была наводка на темного рыцаря, который тебя охраняет. В принципе, ожидаемо, но неприятно. Кто-то скинул моё фото на страницу игры». Аметист подтвердил личность. «Значит, остаемся здесь», — решила я и, откинувшись на спинку, попыталась немного расслабиться. За взлом гримёрки начисляются дополнительные баллы. «Что?» Я вскочила, едва не свалив кресло. «И ты только теперь решил мне об этом сказать? Вдруг сейчас особо одарённые дверь вынесут?» Не вынесли. В нее всего лишь деликатно постучали. Но вздрогнули мы с Марком оба и, не сговариваясь, переглянулись. К счастью, это были не охотники за деньгами и правдой о леди М, а всего лишь Элоиз, вертевшая в руках гаджет последней модели. Она то поворачивала его, то поглаживала подушечкой пальцы закругленные углы, с загадочным видом поглядывая на нас. И эта ее загадочность, которая буквально в воздухе витала весь вечер, добавила мне подозрительности». Вдруг игра «Сними с меня маску» — дело рук хозяйки дома желаний. В рекламных целях или еще зачем, но она вполне способна организовать нечто подобное, и деньги на приз победителю есть. Элла ведь знает Марка, как и охранники, которые провели его к гримёркам. Двое людей, если не трое или даже четверо, в курсе, что за байкер привозит и забирает меня после выступлений. Так кто из них сдал? Или я не там ищу? За нами ведь не раз был хвост, который Марк сбрасывал, будучи прирожденным гонщиком. Может, стоит искать виновников среди тех одержимых господ, которые преследовали меня в прошлом? Или обратить внимание на Эвана, так кстати появившегося на сегодняшнем выступлении, или... Я случайно услышала ваш разговор. Перебила поток моих панических мыслей Элоиз. «Случайно!» — недоверчиво ухмыльнулся Марк, огладив ладонью фальшивую бороду. «Тут же звукоизоляция!» — нахмурилась я, испытав новый прилив подозрительности. «Маг-безопасник, которого вызвала, чтобы обновить плетение, не пришел. Поэтому брешь на той стене, пока не залатали. К счастью!» — улыбнулась рыжая, махнув на увешанную зеркалами перегородку, разделявшую соседние помещения. — К счастью, — с сомнением переспросила я, лихорадочно соображая, наболтали мы тут лишнего или нет. — Это же является нарушением нашего... — Успокойся, лапочка! — мягко перебила Элаис, подходя ко мне и легко касаясь плеча. Я сдержалась, не отшатнулась, хотя не очень-то любила, когда меня трогают посторонние. Но и истеричкой выглядеть не хотелось. Зачем ледиям такая слава? Я могу помочь. Вызовите аэроскат на крышу. Продолжал прикалываться Марк, тоже меня нервируя. Аэроскат. Скат, который летает на большой высоте. Аналог вертолета. Да что за день такой, сплошной стресс. И друг, который только что расписывал мне патовость ситуации, вместо того, чтобы послушать Эллу язвит. Или он так с ней флиртует? Она, конечно, не юная дева. «Но выглядит превосходно, и, судя по взглядам, которые на нее бросает Марк...» «Так, стоп!» «Куда-то не туда поскакал табун моих буйных мыслей». «Что там Элочка говорила про помощь?» «Вызвала бы и аэроскат, но здесь нет подходящей площадки для посадки», — серьезно ответила рыжая, продолжая мучить свой гаджет. Теперь она постукивала по нему ноготком, что-то обдумывая. «Ваше предложение?» — спросила я прямо. «Поменять вас с другой девушкой местами, прикрыв иллюзией. Она уведёт за собой погоню, которая, несомненно, будет, а вы...» «Не получится», — заявил Марк, вновь что-то вычитав на лэптопе. «Смотрите сами». Он развернул его экраном к нам. Тут добавилось сообщение, что в Доме Желаний присутствуют три профессиональных мага-иллюзиониста, которые без труда вычислят Леди М. под любой личиной, и зальют информацию на страницу. Организатор охоты все предусмотрел. Столько уважения произнес байкер, что лично меня задело. «Прекрати им восхищаться!» — потребовала я. «Он нас с тобой мишенями сделал, а ты...» «А я объективно смотрю на вещи, а...» ма... Друг запнулся, едва не назвав меня по имени в присутствии Элоиз. «Может, хоть тем мы побудешь, а, леди?» — предложил с усмешкой. Марусий, заявил Ада пламя. Голос шел из Элочкиного гаджета и был мне очень хорошо знаком. Это что же получается? Она позволила вельскому подслушать наш разговор. Но зачем? То же именно М, и такое экзотическое. Мне кажется, или он глумится. Ненавижу. Пока набирала в легкие побольше воздуха, чтобы обрушить на присутствующих всю силу своего праведного гнева, охотник явился собственной персоной, еще и в сопровождении Бьерны. «Прости, лапочка», — виновато проговорила Элла, снова касаясь моего плеча. На этот раз я отдернулась рефлекторно. «Понимаю, ты на взводе», — вздохнула она. «Поверь, я все рассчитала. Мы замаскируем тебя под Ольгу» а ее под тебя. Разницу в росте компенсируют каблуки, цвет и длину волос изменим с помощью париков. Их тут полно». Рыжая обвела рукой помещение, полностью подтверждавшее ее слова. «В гримерке и правда всего хватало. Замаскироваться до неузнаваемости можно было и без магии. Только это все не отменяло чар, которые уже лежали на мне». Что именно вычислят иллюзионисты, узрев меня? И кто сказал, что мы с ними вообще пересечемся? Да и есть ли они тут вопрос? Может, это ложный ход аметиста, решившего напугать и запутать леди М? А, сплошные непонятки. Надо делать ноги, причем срочно. Вам придется поменяться одеждой и спутниками. Лёля с молодым человеком, Илоис кивнула на Марка, отвлекут участников игры». «А Ян отвезет тебя в безопасное место». «Ян», — повторила я, сев обратно в кресло, ибо коленки предательски дрогнули. «Стоило догадаться, что дело закончится этим», — проворчала себе под нос, опять подозревая всех в заговоре. «Ян единственный, кому я всецело доверяю», — сказала Элаис, глядя на меня. «Как себе? Нет, больше, чем себе». «А я нет», — ответила из-под лоби, изучая очередного кандидата в злодеи дня. Север с тем же успехом мог подложить мне свинью, что и Эван, и любой другой джентльмен, отвергнутый леди М. Правда, времени у него на столь изощренный план было маловато. Нас же совсем недавно представили друг другу. Да и зачем ему мне мстить? Я его вроде не обижала. Он ведь не мог узнать меня под маской, так ведь? Или все же мог? «Придется довериться, если вы действительно хотите покинуть клуб незамеченный». Спокойно, даже равнодушно произнес блондин и зевнул, зараза, будто происходящее его совершенно не волновало. Я же почувствовала себя чайником, который вот-вот закипит. «А если идея Лоис вам не по душе, Мару, м -м, леди мечта, то мы с Люлей пойдем, пожалуй, и продолжим наслаждаться вечером». «Я против». — воскликнула Бьорна, не дав язвительной глупости сорваться с моих уст. «Нельзя бросать человека в беде. Ты сам мне это всегда говорил. А девушку, да еще и такую талантливую, тем более. Мы поможем». Она ободряюще мне улыбнулась, тем самым приглушив огонь моего раздражения. «Идея зачетная. Как минимум будет весело», — заявила Бьорна в предвкушении, потирая ручки. «Так что никуда мы с тобой ешь, не пойдем», — заявила она брату, а потом стрельнула глазами в Марка и хитро ему подмигнула. «А с тобой, дам, Прокатимся с ветерком. Как звать-то?» м Но... он снова запнулся, растянув несчастную букву. «Еще один лорд мечта», — поддел его ведьмак. «Миражом зови», — придумал себе прозвище Марк. «Не вопрос», — охотно согласилась Ольга. Ты, главное, не исчезни по пути, а то я это недавно права получила. Угрожаешь? Просто предупреждаю. Бьорна состроила невинную мордашку, после чего с деловым видом спросила, перебирая искусственные шевелюры, висевшие на стойке. Элочка, какой парик лучше надеть? Этот. Хозяйка клуба указала на черный безликий манекен с роскошными белоснежными прядями. «И поторопитесь, девочки, надо успеть поменяться одеждой и нанести немного грима, пока сюда не ворвались поклонники леди М. Сил охранников надолго не хватит». «Пойду помогу им, что ли?» — решил самоустраниться Северьян, чем очень меня порадовал. «Муж он мне или не муж?» «А раздеваться в его присутствии я была морально не готова». «И я пойду». Поднялся вслед за ним Марк на ходу, убирая ноутбук в аккуратный кожаный рюкзак, который таскал на плече вместо сумки. «Наконец-то!» — вырвалось у меня, когда Элоиз закрыла за обоими дверь. Рожеволосая руководительница положила свой гаджет на стол, уперла руки в бока и командным тоном заявила. с девочки, приступим!»